Глава 8. Трофей. Юджин не спешил к кораблю. Во-первых, его очень смущало наличие рядом с ним яхты, а, соответственно, и наличие на борту трофея конкурентов. Кто они, сколько их, как вооружены и как настроены, одному богу известно. Но наверняка делиться трофеями они не захотят. Во-вторых, если у конкурентов в команде есть хороший спец, он вполне мог уже полазать по трофею и включить. Взять под контроль часть систем. Что это значит? А то, что если подлететь слишком близко, можно получить в борт из орудий или же попасть под огонь с парок непосредственной обороны. Вот пока что Ракот и кружил, не спешил подлетать близко. Так сказать, дразнил противником, нуждая его на какие-то активные действия. В конце концов, у Рокота было пространство для маневра и действий, а вот у опередивших старателей конкурентов — нет. Сейчас они сидят на трофеях, как мыши, однако долго это продолжаться не может. Чем-то это все должно закончиться. Чем? Вот это главный вопрос. Кислорода и продовольствия надолго не хватит. Конкурентам придется выходить на контакт или же, собрав с трофея самое ценное, попытаться уйти. В конце концов, их яхта намного быстрее «Ракота», да только мимо «Ракота» нужно еще как-то проскользнуть. А Юджин этого допускать никак не собирался. Но есть еще и плохой вариант. Конкуренты могут оживить корабль, и тогда... Для подобной махины даже главный калибр «Ракота» будет как комаринный укус. А вот если трофей даст сдачи, это может закончиться фатально и для «Ракота», и для его экипажа. Собственно, по этим всем причинам Юджин пока и предпочитал держаться на отдалении, выжидать и наблюдать. Хороняка же был зол, как черт. Он уже как минимум с десяток раз предлагал атаковать трофей. Как он сказал, вырезать к чертовой матери всех, кого там обнаружат. Но пока что эта его идея не вызывала одобрения остальных. Хороняку это злило еще больше, поэтому большую часть времени он скрывался в своей каюте беспробудно бухая и носа наружу не показывая, так как Хрика специально выпустил зверя, который свободно ходил по всему кораблю, но чаще всего сидел где-то неподалеку от каюты хороняки, скребся в ее двери. Марго умыла руки, не желая вообще принимать участие в споре между Юджином и хоронякой. Хладнокровно убивать конкурентов она не желала, однако и долго сидеть здесь тоже. Вот и помалкивала, будучи не в состоянии придумать собственный план действий. Во всяком случае, ее попытки получить удаленный доступ к яхте или трофею не увенчались успехом. Рика был солидарен с Юджином, тем более после того, как смог таки идентифицировать корабль. Это действительно был научно-исследовательский звездолёт корпоратов, вот только никакой не фрегат а полноценный крейсер, причем хорошо вооруженный и являющийся чуть ли не вершиной инженерной мысли своего времени. Почему и как он пропал, такой информации Рика в сети не нашел. Да и времени искать особо не было, ведь Юджин велел установить глушилку, чтобы конкуренты не могли вызвать себе подмогу. Штуковина это обошлась им дорого, плюс еще и поискать ее пришлось. Однако Юджин категорически заявил, что без нее нечего даже дергаться. Захватить ничейный корабль сложно. Может проснуться ИИ и начать слать запросы куда только можно. Пускай большей части адресатов уже и в помине нет, но кое-куда сообщение дойти может, а это чревато последствиями. Как оказалось, он был прав. Пусть пока трофей молчал, но зато нарисовались конкуренты, и давать им возможность связаться с внешним миром нельзя. Вот уже неделю они висели в пустоте, наблюдая за трофеем и яхтой, стоящей рядом с ним, буквально в нескольких метрах. Никаких признаков активности, никаких попыток связаться с ними конкуренты не предпринимали. Но если бы ей предприняли, старатели благодаря глушилке об этом бы узнали. И даже более того, могли бы перехватить сообщение. Рика выдвинул теорию, что у конкурентов могли возникнуть некие проблемы, и их попросту уже нет в живых. Юджин в этой теории усомнился. Однако с каждым днем, когда вообще ничего не происходило, он готов был поверить, что Рика прав. Когда заканчивались десятые сутки их нахождения здесь, Юджин не выдержал. Он повернул Ракот и направил его к Трофею медленно, осторожно, готовый в любой момент развернуть корабль и отвезти его на безопасное расстояние. Когда звездолёт пересек некую невидимую границу, Трофей проснулся. Его орудийные установки не включились, в цели Ракот взят не был. Однако оживились спарки непосредственной обороны. Юджин тут же развернул Ракот, не став проверять, чем закончится пробуждение спарок. Ну что же, теперь что-то прояснилось. То ли на крейсере спарки все еще работали, то ли их включили конкуренты. В любом случае, Юджин убедился, что подлетать к трофею опасно. Хотя... То, что «Спарки» вылезли из своих ниш и начали вертеть орудиями, еще не говорит о том, что они будут стрелять или хотя бы попадать. Вполне возможно, что конкуренты смогли только включить систему. А вот и корабля спит вечным сном. Собственно, без него наведение невозможно. Рика эту теорию разбил в пох и прах, обосновав тем, что на старых кораблях отдельная система и сети работали автономно. Так что спарки могут функционировать и без подключенного ИИ. У них есть система наведения, они могут действовать по шаблонам. Ну, хотя бы зафиксировать цель и лупить на опережение они вполне способны. Кто в этом случае прав, а кто заблуждается, проверить можно было исключительно опытным путем. Однако тут возникла новая проблема. Мощности калибр спарок выяснить не удалось. Вдруг один залп способен полностью вывести из строя ракот или разорвать его в клочки. Рисковать Юджин не хотел, но и торчать туда пупение тоже. Да только придумать выход из положения он не мог. Зато его нашел Рика. Я возьму трезубец и на нем подлечу. Думаешь, тебя с парки не снесут? Вообще-то, они как раз и рассчитаны на пальбу по кораблям малого типа. Старые системы опознавали цель только тогда, когда цель стреляла. У нее были движки, и она активно маневрировала. Я возьму трезубец, немного разгоню и все отключу. Система крейсера должна будет меня опознать как обломок. Если я не буду лететь прямо на корабль, то она не будет меня обстреливать. Смысл? Рискованно. Слишком много «если». Ну, а что делать? Сидеть на одном месте тоже надоело. Тем более вдруг конкурентам подмога прилетит. Как? Вы же глушелку поставили. А если они заранее с кем-то условились, что если не появится, скажем, в течение двух недель, то этот кто-то должен будет сюда прилететь? Вряд ли. О таких находках никому левому не говорят, а своим так со своими и летают. Не будет этот твой кто-то сидеть черт знает где и ждать, пока остальные будут добывать трофеи. А вдруг кинут. Это у нас тут особый случай. Хотя... «Ва, Хороняк уверен, если бы мы решили взять отпуск, от нас бы свалил». Да что нет, не будем мы рисковать ни трезубцем, ни тобой. Лучше еще немного подождать». «И что это даст?» «Как что? Если там засели конкуренты, то у них закончится воздух рано или поздно. Они подохнут». «Ну и?» «Что ну и? Они подохнут, и мы подлетим». «А ты думаешь, что перед тем, как отдать концы, они отключат спарки?» «Сомневаюсь». А еще, если они сдохнут, нам же хуже». «Почему?» «Так попадут в свои клоны, живут, наймут каких-нибудь головорезов и полетят сюда. И получим мы по самой неболой». «Про глушилку забыл. Никто ни в какие клоны не полетит. Ну вот со спарками ты прав. Вполне возможно, что те, кто прилетел на яхте, уже подохли». «Вот я и предлагаю в разведку сходить». «Ладно, хрен с тобой». «Завтра полетишь. Сегодня еще понаблюдаем». «Окей». Прошедшие сутки прошли довольно нервно, а причиной этому было поведение спарок на креселе. Ракот отошел на безопасную дистанцию и продолжил наблюдение. По идее, спарки должны были встать на свои места, скрыться в своих нишах, но они этого не делали. Более того, продолжали активно двигаться на протяжении нескольких часов, а затем открыли огонь. Для ракота это было безопасно. Спарки такое впечатление били абы куда. И шансов даже случайно попасть в Ракот не имели. Дистанция была такова, что никак навредить они попросту не могли. Однако случившееся стало предметом для новых дискуссий и споров. «Я тебе говорю, просто и трофей уже совсем сбрендил. Можно брать его голыми руками. А вдруг допрет, что сбоит и уйдет в перезагрузку». Вдруг очухается и начнет восстанавливать корабль, или даже сможет поднять его и отвезти в порт приписки. И хер с ним, что порта давно уже нет, как и владельцы корпорации. Мы в любом случае трофей упустим и плакали наши денежки. Ломиться в лобовую тоже не вариант. Если и из представь, что нас ждет внутри. Наверняка, ведь на таком корабле есть противообордажная система и дроиды. Достарю да там. Разделаемся уж как-нибудь. А я вот думаю, что это никакой не сбой. Думаю, что это знак. Свыше, что ли? Какой еще знак? Может, наше внимание так пытаются привлечь. Я пытался найти закономерность в движениях спарок в пальбе. Эй? Ну, пока ничего. Вот и не придумывай ерунду. Ах, вот что, сделаем так. Как Рика вчера и предложил, он полетит первым. Если сможет прорваться, то за ним двинемся я и Хороняка. Разгонимся ранцами и отключим их. Ближе к кораблю затормозим и всех делов. Ага, если система трофея не определят нас, как вражеских абордажников, тогда уже оттормозимся мы гораздо раньше. Придется рискнуть. Хотя я думаю, что если проскочит Рика, то мы тем более. А мне что все это время делать? А ты остаешься на корабле. Кому-то нужно тут быть. Но почему сразу я? Я вам могу быть полезна, там и... Ты хреново ориентируешься в космосе и полет без всякой страховки. Это явно не для тебя. Ты ведь даже на обшивке паниковала, я помню. Ой, да... Это было... Неважно. В любом случае, и всех четверых, ты самая неопытная в этом плане. От слов Юджина Марго тут же надула губы. Он тут же исправился. Плюс со сканером ты справляешься лучше любого из нас. Вот и будь тут, следи за обстановкой. Если кто появится, уводи корабль. Ну а если нас на куски порвёт, то отключай глушилку и лети нас забирать из клон-центра. Если же всё пойдёт нормально, то мы отключим спарки, и ты подведёшь ракот поближе. Ну и тогда тебя заменит, скажем, Рика, и ты будешь заниматься трофеем, ну а мы с хороняка тебя прикроем. Ладно. Согласилась Марго, хотя было видно, что она далеко не совсем согласна. Впрочем, спорить не стало, и это просто отлично. Ну, раз все решили, будем собирать Рика, а затем готовиться сами. Йорджин уставился на хороняку Ты готов? Всегда готов. Смотри, перед вылетом не нажрись, как всегда, а то пока лететь будем, еще задрыхнешь. Ты за себя переживай, а не за меня и вообще река еще никуда не долетел идем готовить трезубец абсолютная пустота и тишина хотя нет не совсем так вокруг была не просто пустота а космос мельчайшие пылинки камушки обломки астероидов а вдалеке сияли своим извечным холодным светом звезды только дилетант полагает что в космосе пусто это совсем не так Здесь нет воздуха, но уж точно не пусто. И тишину назвать абсолютной было нельзя. Да, снаружи корабля не услышишь ровным счетом ничего, хотя Рика был уверен. Будь там не вакуум, то можно было бы оглохнуть. Однако он сейчас был не снаружи, а внутри трезубца, и даже при условии, что все системы корабля были выключены, все равно какие-то шумы доносились до ушей Рика. Вот он пошевелил ногой и услышал это. Вот что-то тихонько щелкнуло. Система отключена относительно недавно, и вся электроника остывает. Отсюда и щелчки. Где-то скрипнул металл. Звуков полно, если в них слушаться. Короче говоря, Рик занимался чем угодно. Забивал себе голову любой билибердой, лишь бы не глядеть на экран сканера. Стоило только это сделать, и ты ужаснешься тому, как мало пролетело и как много еще осталось. Впрочем, он сам виноват. Побоялся разогнать трезубец, вот теперь и плетется. Благо, хотя бы курс выставил идеально, и за это переживать не стоит. Трезубец должен был пролететь в двух десятках метров от трофейного корабля, так что его система обороны на корабль не должна была обратить ровным счетом никакого внимания. Но Рика все равно нервничал, а еще больше он переживал из-за того, сколько времени уже прошло и как мало он преодолел. С такими темпами ему кислорода не хватит. Хотя он ведь взял запаску. Несколько картриджей. Вон они лежат за спиной пилотского кресла. Вот только лезть за ними нельзя. Вдруг зашевелишься, и корабль сменит курс, или твое шевеление будет засечено с парками. Лучше сидеть бездвижно. Но как же это невыносимо. Больше всего на свете Рика ненавидел ждать. Нет, у него вроде и терпение имелось в достатке, и усидчивый он был, но такие моменты он просто ненавидел. Дело тут, скорее всего, даже не в ожидании, а в том, что ты сидишь и понимаешь, от тебя ровным счетом ничего не зависит. Тебе нужно только ждать, когда этот период пройдет. Ты совершенно беззащитен и ничего с этим поделать не можешь. Рика таки не выдержал и опустил глаза на экран. Единственный, не выключенный половина пути даже больше О, да это была лучшая награда за его страдания оказалось не так уж и медленно он летит а главное он уже давно пересек линию за которой с парки должны были бы открыть огонь но вот он в зоне их действия и его все еще не разнесли значит все удалось значит его кораблик система такие посчитала просто обломком Прошло еще немного времени, и Рик уже совершенно перестал переживать о том, что его собьют или у него кончится кислород. Теперь для переживания была другая причина. Он летел слишком быстро, и предстояло решить, когда включать систему, чтобы остановить корабль и посадить его. Как же все-таки хорошо, что он не стал разгоняться больше, а ведь еще думал, сожалел о том, что слишком мало отвел времени для ускорения. И казалось более чем достаточно. Если бы он летел еще быстрее, то окно, когда можно было включить движки, совсем было бы мизерным. Итак, сейчас или еще подождать? Рика видел, как стремительно к нему приближается поверхность астероида, как растет на глазах яхта, стоящая рядом с трофеем. Но нельзя, нельзя включать движки. Спарки непосредственной обороны могут его достать, но он еще не вошел в их мертвую зону. Хоть Рика был в скафандре, в котором, по идее, поддерживалась оптимальная температура, он вспотел. Палец замер над кнопкой запуска движков и дрожал. Ну же, ну же! Вся, сейчас! Рика включил движки, и они буквально за четверть секунды включились и заревели. Однако Рика опоздал, до астероиды оставались считанные метры. Включились реверс движки, тормозящие корабль. Рика попытался перевернуть его. До этого он приближался как бы вверх ногами и ничего с этим сделать не мог. Однако времени было слишком мало, Рика слишком нервничала, скорость была слишком велика. В результате он не посадил корабль, а вмазал в астероид, и лишь включенные движки не позволили ему рикошетам улететь прочь. Трезубец был на астероиде. Пусть и сел он кое-как, но опоры зафиксировались. Кокпит открыт, и Рика буквально выстрелил свое тело из кресла. Оружие уже в руках, и он внимательно осматривается, пытаясь обнаружить противника. Включив движки на своем ранце, Рика полетел к яхте. Шлюз ее открыт, внутри никого. Лезть в сам кораблик он не решился. Нужно дождаться Юджина и Хроняку. Но где их ждать? Он стоит в чистом поле. Если кто-то сейчас за ним наблюдает, пристрелить Рика будет самой легкой задачей. Рика не выдержал и двинулся к трофею. Там, возле шлюза, можно занять позицию, спрятаться за укрытие. Пусть по нему никто не стреляет, но чувствует он себя крайне некомфортно. Он огромными скачками двигался к шлюзу здоровенного корабля, в любой момент ожидая получить импульс или пулю. Но вокруг вроде бы никого нет. Или кажется, что никого